Он не осмелился прочесть стихотворение вслух. Протянул книгу Марине, сказал... Это про тебя. Ей вдруг стало легко, потому что она поняла, убедила его. Суетливый, мельтешащий мальчишка исчез, понял, что бывают высоты, от которых кружится голова. Однако... Честно стоял на высоте. — Марин, ты не разлюбишь меня? — вдруг с тоской спросил он. — Почему ты вдруг об этом? — Я боюсь. Мне тебя не удержать. Еще вчера я не любил тебя так сильно. Она поняла, о чем он. Значит, то, что она думала, о чем мечтала, что так хотела рассказать кому-то, Все это было для него. Он принял этот дар. А разве это не есть любовь? Кому другому было дело до ее медного всадника, до ее Пушкина, до нее самой? Другие либо сами знали все это, либо вообще не хотели знать, и только этот мальчишка тихо рос себе в своем Воронеже, чтоб в нужную минуту прийти выслушать ее. и понять. Марин, давай не будем испытывать судьбу. Давай поженимся, Марина. Ты серьезно? Да. Я ведь очень глупый, Марин. Я могу рассердить тебя, мы поссоримся. Надо, чтоб нам было трудно разбежаться, чтоб у тебя было время простить меня. А я всегда буду делать так, чтоб ты прощала меня. За что? Да за глупость же. «Ну, согласна?» Она тихо кивнула ему в ответ и опустила глаза не столько обрадованная сколько напуганная Вот уже неделю жила Эммочка в доме Кирилла, и это оказалось совсем не так ужасно, как он предполагал. «А почему бы и не она? Если мама не против, то уж ему-то возникать не стоит». Эммочка очаровательный зверек, и Кирилл давно уже подумывал, что на ней можно бы и жениться. А если уж она сама пришла, да мама еще не против, почему нет? К тому же весь его житейский опыт говорила за то, что она, кем бы ни оказалась поначалу, человек хороший. «Я бы так не поступила, старик, если б не было нужно», — со свойственной ей непосредственностью объясняла она. «Сам понимаешь...» Четвертый курс распределения пошлют к черту на рога, а я теперь без Ленинграда не могу. У меня нигде ни души своих. А тут хоть ты, да есть. Кирилл мог бы поклясться, что чего-то очень для себя важного она не договаривает. Впрочем, сам отучил говорить о чувствах. Если б она была нахалка, как Кирилл, он бы быстро от нее избавился. Но она говорила все это по простоте, душевной. И это смущало его, ошеломляло. Того и гляди, он еще начнет краснеть. — Ну, чего ты молчишь, старик? По-быстрому разводи со своей эффективной старухой и гоу ЗАГС. — Я не могу с ней развестись сейчас, у нее еще не будет права на кооператив, — вяло возражал Кирилл. — Ты что, брал у нее деньги? Так вернем, пусть ищет другого мужа. Вернуть полторы тысячи? Ну, у мамы есть пятьсот на книжке. Мне наши детдомовские соберут только с Да ведь и у тебя есть, знаю я тебя. Ты ж мод тот еще. Мама, у которой есть пятьсот рублей на книжке, была отнюдь не Эммочкина мама, а мама Кирилла, которая почему-то в первый же день сочла нужным сообщить Эммочке о своих трудовых сбережениях. Злиться на маму не имело смысла. Ведь Кирилл и сам зачем-то рассказал той же эмочке что брак у него фиктивный, хоть никто и не тянул его за язык. — Так что с тебя пятьсот, а тысячу мы с мамочкой найдем, — подвела итог Эмма. И он знал, что она найдет что угодно. И вместо возмущения очаровывался ею и все больше понимал, что именно такую жену и мечтал иметь всю жизнь. — Знаешь, Кирюша, — говорила ему мама, — Она все-таки потрясающе воспитана. Эти наши детские дома дают потрясающих людей.